Земля. Ворами Уотерстоу. Иногда я ненавижу свою работу. Особенно, когда стою в пробке на орбите Земли, чтобы вылететь в открытый космос. Если в космопорте не прекратится забастовка, скоро у нашей планеты колец будет, как у Сатурна. С другой стороны, у меня есть веская причина не приходить на семейный обед к родителям, где мама попытается познакомить меня с очередной девушкой. У моих родителей очень интересная история знакомства, достойная романа. Мама, Мария Уотерстоун, до замужества Мария Кудрявцева, была перенесена из прошлого с помощью машины времени. Но не успели ученые обрадоваться прорыву в науке, как настройки рассинхронизировались, и изобретение оказалось сломано. С тех самых пор все попытки реанимировать машину безуспешны. Женщина же, чудом оказавшись в другом времени, старалась, насколько это было возможно, приспособиться к новому миру, когда судьба свела ее с Александром Уотерстоуном. Отец, принадлежащий расе драгов, в тот момент готовился к тяжелому этапу своей жизни, так как приблизился к порогу 500 лет. Это критический возраст для драгов. Мы замираем на грани безумия, и единственный якорь, который может удержать нас от падения, Наша пара. Ею стала для Александра Мария Кудрявцева. Поначалу они не ладили, конфликт беспокоил всю семью, но папа слукавил и привязал жену брачной меткой. Когда мама об этом узнала, сильно разозлилась. Однако отцу удалось подобрать ключик к жене, не зря же их брак уже долгие годы считается счастливым. Мы, их дети, знаем эту историю любви, но у меня есть подозрение, что подробности нам не рассказали. А если мы пытаемся спрашивать, родители улыбаются, но молчат. Папе тогда невероятно повезло, но это наложило отпечаток на Марию Уотерстоун. Она очень боится этого возрастного порога у драгов, связанного с возможным безумием. И, несмотря на то, что мне только 300, уже начала давить, требуя заняться поиском жены. Мои мысли прервал вызов. Догадываясь, кто это, я нажал на панели корабля несколько кнопок. Передо мной появилась мамина голограмма, которая сидела за столом в кабинете и недовольно на меня смотрела. «Варами, у тебя что, голос пропал? Не можешь послать вызов матери и сообщить, что прилетел на землю?» Сдержав улыбку, я признался. «Я уже практически улетел с нее. У меня была короткая остановка, и я не стал тебя беспокоить». На лице Марии появилось ироничное выражение. Ты всерьез полагаешь, что увидеться с сыном, пусть и ненадолго, это беспокойство? А может, ты просто хотел избежать очередного семейного обеда? Боишься, что буду снова тебя с кем-нибудь знакомить? Моя мама так же умна, как и прекрасна. Не выдержав, я рассмеялся. Листец, улыбнулась и матушка. Я вскинул руки ладонями вверх, как бы защищаясь. «Вот честное слово, едва я приземлился, прибежал начальник и стал умолять меня доставить срочный груз. Обещал, между прочим, золотые горы!» «А ты прям бедствуешь!» Беззлобно проворчала Мария. «Как-нибудь отловлю твоего начальника и побеседую с ним. А ты, негодный мальчишка, свою команду любишь больше, чем родителей!» «Странно. Думал, тебе нравится моя работа, заметил я». Не стал уточнять, что в этот раз груз небольшой, и я лечу без ребят, дав им отпуск. Должен же капитан заботиться о них. А это задание простое. Можно сказать, практически отдых. Еще и денег заплатят. Красота! То, что ты занимаешься грузоперевозками, меня безусловно радует. В отличие от Алика, тебя хотя бы иногда можно видеть. «Мои дети вообще научили меня философски относиться к жизни и радоваться малому». «Не расстраивайся. Вот вернусь обратно, весь остаток отпуска проведу с вами». И прикусил язык, поняв, что проговорился. «Что? Снова работаешь во время отдыха?» – прищурилась родительница. «Ты совершенно не сносен». Как найдешь себе девушку, если все время проводишь среди контейнеров и мужиков, и я останусь без внуков? А то, что я у нее не единственный ребенок, она, конечно, забыла. Полагаешь, я не знаю, что Аля беременна? А ты не переводи тему! Хмурилась Мария. Как скажешь, мам? Ну раз такой послушный, значит, слушай меня. Без девушки домой не возвращайся. И она отключилась. Я тяжело вздохнул. Моя мама очень переживает за своих детей, и мне пока сложно ее понять. Я пошел в отца, и, как и остальные его сыновья, был одной с ним расы. Драги – внешне те же люди, только с синей кожей. Но, если копнуть глубже, обнаружится серьезное отличия. Например, хвост с кисточкой на конце, который мы можем использовать как дополнительную конечность зубы, словно у матерого хищника, и черные когти. Впрочем, в нас вообще много звериного. «Капитан Уотерстоун, разрешен вылет по красному коридору?» сообщил механический голос, привлекая мое внимание. «Неужели начальство использовало свои связи, чтобы помочь мне побыстрее доставить такой важный для них груз? Наконец-то!» Совершив маневр, чтобы покинуть орбитальные транспортные кольца и перейти в красный коридор для особых перелетов, снова погрузился в свои мысли. Зря я сказал маме, что работаю в отпуск. Потерял бдительность, сболтнул лишнего. Такого раньше не наблюдалось. Видимо, старею. Сумел бы промолчать, не зашла бы речь о девушке. Несмотря на то, что у Драгов нет своих женщин, Они всю жизнь ищут себе самку среди других рас и могут так и не найти. Если повезло, и Драк понимает, что нашел свою пару, у него начинается брачный период, во время которого выделяются феромоны, воздействующие на физический фон женщины, побуждая ее к более близким отношениям. Мужчина начинает своеобразную охоту и добивается своей пары. Обручение происходит, когда Драк кусает ее, ставя метку. Потом случается секс и брак. Или наоборот. В случае, если феромоны на самку не действуют, мужчина отступает и ждет следующую. Если женщина все же попадает под их действие, драк ее уже не отпустит. При обручении происходит запечатление. Драги, однолюбы. Вот я не нашел пока подходящей пары. Что ж тут поделаешь? Выведя корабль на старт и запустив программу маршрута, я включил автопилот. До места добираться долго, нет смысла следить за системами самому. Надев наушники и включив классическую рок-музыку, я отправился в путешествие. «Зачем думать о будущем или копаться в прошлом? Лучше наслаждаться настоящим!» Прикрыв глаза, я погрузился в мир совершенных звуков.